Ну о чем это я? Ах да, о Венеции. Люди там живут как в о д я н ы е крысы на и л и с т ы х отмелях, но дома хороши, ничего не скажешь, и я нигде не видывал таких великолепных церквей, особенно замечателен собор Святого Марка. Но более всего они гордятся своими статуями и картинами, знаменитыми по всей Европе. Многие в армии считают, что их дело воевать и ни о чем другом, кроме сражений до да добычи и думать не стоит. К примеру, был у нас один такой старик Буве, его убили прусаки в то самое время, когда император пожаловал мне медаль. Попробовали бы вы заговорить с ним не про бивак, да провиант, а про книги или про искусство, он стал бы только глаза таращить. Но настоящий воин, вот как я, к примеру, должен разбираться в тонких материях. которые дают пищу для ума и для души. Правда, я поступил в армию совсем еще мальчишкой, и единственным моим учителем был квартирмейстер, но тот, у кого есть глаза в о л б у по неволе многому научится, пройдя чуть ли не пол света. Так что я мог оценить картины, какие видел в Венеции, и знал имена великих людей: Майкла Титиена и Ангелуса. И других, которые их нарисовали, Майкл Тициен, бригадир называет так великого итальянского живописца XVI века Тициана в е ч е л л и о И в с я к и й вам с к а ж е т что сам Наполеон тоже был от них в восторге, потому что он, когда взял город, первым делом велел отправить лучшие из них в Париж. Мы забрали все, что только могли, и на мою долю достались две картины. Одну, которая называлась "Испуганные нимфы", я оставил себе, а другую, святую Барбару, послал в подарок матушке. Но что греха таить? Некоторые из наших молодцов плохо обращались со статуями и картинами. Венецианцы их очень любили, а в четверке бронзовых коней, что стояли над воротами самой большой ихней церкви, они просто души не чаяли, как в р о д н ы х детях. Я всегда знал толк в лошадях. И хорошенько осмотрел эту четверку, но ничего особенного не нашел. Для легкой кавалерии ноги у них слишком толстые, а для орудийной запряжки они слабоваты. Но поскольку кроме этой четверки во всем городе не было больше ни единой лошади, живой или дохлой, тамошние жители просто напросто ничего лучшего не видели. Когда этих коней снимали и отправляли во Францию, все горько плакали, а ночью из каналов выловили 10 французских солдат. В наказание у них отобрали еще множество картин, и наши солдаты принялись ломать статуи и полить из р у ж е й по разноцветным оконным стеклам. Это привело народ в ярость, венецианцы нас возненавидели. Многие офицеры и солдаты пропали в ту зиму без вести, и даже трупы их найти не удалось.